Нил Сорский Постриженник Кириллова монастыря Нил долго жил на Афоне, наблюдал тамошние цареградские скиты и, вернувшись в отечество на реке Сори в Белозерском краю, основал первый скит в России. Скидское жительство — средняя форма подвижничества между общежитием и уединенным отшельничеством. Скит, похожий на особняк своим тесным составом, из двух-трех келей, редко больше, и на общежитие тем, что у братьев пища, одежда, работы все общие. Но существенная особенность скитского жития в его духе и направлении. Нил был строгий пустынно житель, но он понимал пустынное житие глубже, чем понимали его в древнерусских монастырях. Правила скитского жития, извлеченные из хорошо изученных им творений древних восточных подвижников и из наблюдений над современными греческими скитами, он изложил в своем скитском уставе. По этому уставу подвижничество – недисциплинарная выдержка инока предписаниями о внешнем поведении. Не физическая борьба с плотью, не изнурение ее всякими лишениями, постом до голода, сверхсильным телесным трудом и бесчисленными молитвенными поклонами, кто молится только устами, а об уме не брежет, тот молится воздуху, Бог уму внимает. Скидский подвиг — это умное, Или мысленное делание, сосредоточенная внутренняя работа духа над самим собой, состоящая в том, чтобы умом блюсти сердце от помыслов и страстей, извне навеваемых или возникающих из неупорядоченной природы человеческой. Лучшее оружие в борьбе с ними – мысленная духовная молитва и безмолвие, постоянное наблюдение за своим умом. Этой борьбой достигается такое воспитание ума и сердца, силой которого случайные, мимолетные порывы верующей души складываются в устойчивое настроение, делающее ее неприступной для житейских тревог и соблазнов. истинные соблюдение заповедей, по уставу Нила, не в том только, чтобы делом не нарушать их, но в том, чтобы и в умении помышлять о возможности их нарушений. Так достигается высшее духовное состояние, та, по выражению устава, неизреченная радость, когда умолкает язык, даже молитва отлетает от уст, и ум, кормчий чувств, теряет власть над собой, направляемой силой иною, как пленник. Тогда не молитвой молится ум, но превыше молитвы бывает это состояние предчувствия вечного блаженства. И когда ум сподобится почувствовать это, он забывает и себя, и всех здесь, на земле сущих. Таково скидское умное делание по уставу Нила. Перед смертью, 1508 год, Нил завещал ученикам бросить труп его в ров, и похоронить со всяким бесчестием, прибавив, что он изо всех сил старался не удостоиться никакой чести и славы ни при жизни, ни по смерти. Древнерусская агеография исполнила его завет, не составила ни жития его, ни церковной ему службы, хотя церковь причислила его к лику преподобных. Вы поймете, что в тогдашнем русском обществе, Особенно в монашестве направление преподобного Нила не могло стать сильным и широким движением. Оно могло собрать вокруг пустынника тесный кружок единомысленных учеников-друзей, влить живительную струю в литературные течения века, не изменив их русло, бросить несколько светлых идей, способных осветить всю бедноту русской духовной жизни, но слишком для нее непривычных. Нил Сорский в Белозерской пустыни остался афонским созерцательным скитником, подвязавшимся на умной, мысленной, но чуждой почве.